Глава 30. Спустя 4 года. Мия, солнышко, просыпайся быстрее, мы уже опаздываем. Милая, ну же. Мам, не тоту, отвечает моё сокровище. Ей недавно исполнилось 3 годика, но пока мы ещё плохо разговариваем. Говорим мало, но зато чётко можем дать понять, чего мы хотим. Вредничаем и ленимся заговорить. Вот такая характерная у меня малышка. Боюсь представить, что будет, когда ещё больше подрастёт. Так, всё понятно. Ладно, тогда я пойду на работу, а ты останешься дома одна. Делаю вид, что ухожу, и моя малявка тут же вскакивает и бежит ко мне. Нет, мия, мия, мия. Я довольная улыбаюсь и присаживаюсь к лавя-дочку, крепко-накрепко обнимаю, вдыхая её сладкий запах. А なお у меня та ещё трусишка. В комнате одна боится оставаться, даже когда я на кухне или в ванной. Быстро собираемся и выходим на улицу, где нас уже ждёт Игорь. Игорь мой жених. Мы с ним познакомились благодаря Мии, можно сказать. После того, как меня прогнали и я стала никому не нужной, мне пришлось быстро взрослеть и адаптироваться к новым реалиям. Беременная, без рубля в кармане, осталась одна на улице без еды и воды. Что делать, куда идти? У меня никого не осталось, кроме маленькой крошки внутри. Казалось, что всё и все были против меня и моего ещё не родившегося ребёнка. Я не видела ни одного просвета, не видела выхода из ситуации, но точно знала, что обратно не вернусь и не откажусь от своего ребёнка, как когда-то отказались от меня. Помню, как сейчас тот день. Я пешком пошла в сторону города, так как в деревне мне больше нечего было делать. Долго шла, пока силы не закончились, а потом мне стало плохо, и я упала в обморок. Проснулась уже в больнице. Там мне оказали помощь и сразу хотели выписать. Но я рассказала о своём положении медсестре, которая ко мне хорошо отнеслась тогда, и слёзно попросила оставить меня в больнице, пока я не найду выход. Честно говоря, я хотела вернуться домой и попросить отца хотя бы отдать мне мои документы и те деньги, что Рома в меня кинул перед уходом. Я была готова наплевать на гордость, лишь бы выжить. Но слава Всевышнему, удача мне улыбнулась, и мне не пришлось до этого опуститься. Как-то утром, умываясь, я пальцами задела серьги, которые мне подарил Роман. Сразу вспомнила, что отец говорил о стоимости этих украшений. Решила проверить, сходила в ювелирный магазин и узнала, за сколько я могу сдать их. Сумма действительно была большая. Мне хватило бы прожить на эти деньги как минимум полгода. Хотела сразу же их сдать, но и тут не обошлось без препятствий. Мне отказали, так как у меня не было с собой паспорта. В итоге я попросила Анну Михайловну, ту самую медсестру, которая пожалела меня, и я через неё смогла сдать серьёжки в ломбард. Я уехала в другой город и смогла собрать себя по кусочкам. Вот так я и смогла начать новую жизнь. Привет, любимая. Игорь целует меня в щёку, а после Мию и помогает усадить её в детское кресло. Спасибо, что помогаешь нам. Не знаю, как мы справлялись бы без тебя. Он улыбается мне в ответ и подмигивает. Тут же открывает для меня переднюю дверцу своей Лады Калины и приглашает сесть рядом с ним. Мы с Игорем познакомились, когда я отдала Мию в садик. Он там работал и работает до сих пор охранником. Я очень сильно переживала за дочку, поэтому не могла смириться с тем, что она целый день будет вдали от меня. Отводила её в садик и не могла уйти оттуда. Целыми днями сторожила возле садика. Вот тогда Игорь пожалел меня и сказал, что им требуется уборщица, и если я согласна, то он попросит заведующую детского сада принять меня на работу. Я, конечно, сразу обрадовалась и согласилась. Для меня это было спасением. Во-первых, я была рядом с дочкой, во-вторых, у меня не было никакого образования, и меня никуда не брали, а жить на что-то надо было. Игорю я сразу понравилась, и он начал ухаживать за мной, но я долго отказывала, так как моё сердце было разбито, и я никого не хотела впускать в свою жизнь снова, тем более когда у меня уже есть Мия. Она стала моей вселенной, она та, ради которой я жива и хочу дальше жить. Моя кровь, моя плоть. Теперь я знаю, каково это иметь родного человека. Милая, сходим сегодня вместе после работы куда-нибудь поужинать. Игорь бережно берёт мою руку в свои и протягивает к своим губам, целует и ждёт моего ответа, прежде чем отъехать от дома. Не знаю даже, ты же знаешь, что я не люблю куда-то ходить, тем более Мия капризничает после таких вот выходов. Отказывается купаться и ложится спать. А у меня ещё после работы уборка по плану. Обещаю, что ненадолго. Соглашаюсь, ну же. Всего лишь пару часов. Она искренне улыбается мне и смотрит с надеждой. Игорь очень добр ко мне и довольно мил со мной и дочкой. Он её любит не меньше, чем меня. И именно по этой причине я и дала согласие на его предложение руки и сердца. Моя единственная подруга Маша, с которой я познакомилась после переезда в новый город, говорит, что я поступаю неправильно, согласившись выйти замуж за нелюбимого. Возможно, она права, но проблема в том, что я больше никогда не смогу полюбить никого. А остаться одной и не дать шанс Мии получить полноценную семью это будет слишком эгоистично с моей стороны. Кто знает, может, после свадьбы и полноценных отношений с Игорем, как с мужчиной, я всё-таки по-другому на него посмотрю. Ведь наши отношения пока от дальше поцелуев не зашли. Я не готова больше ставить под удар своё будущее, как это было с Ромой. Если у меня будет ещё один ребёнок, то он будет зачат в браке и родится в полноценной семье и будет носить, как и положено, фамилию отца. Я больше не хочу никаких просчётов, как с Ромой. Хорошо, только один час, и ты отведёшь нас домой. На радостях он хватает моё лицо и целует в губы. Игорь Ладно, ладно. Я просто не сдержался. Он продолжает сиять после моего согласия. Не делай так больше, Прими, прошу тебя, бурчу в ответ. Мне приятно его поцелуи, но всё же чувствую себя неловко, когда ребёнок рядом. Прости, малыш, больше не буду, Прими. Он улыбается, и мы трогаемся с места. И вот так проходят наши будни последние полтора года.